Глава вторая За неделю до праздника Гвендолин договорилась с местным муниципалитетом и арендовала уличную палатку в центре города. Мабон наступил. Но хоть день был праздничным, солнце так и не выглянуло из-за серого слоя туч. Регина, то и дело не прекращая зевать, была совсем не в праздничном настроении после столь беспокойной и даже жуткой ночи. Она все еще сомневалась, стоит ли рассказывать матери о странном случае и еще более странном сне. Но, памятуя о мастерском умении Гвендолин уходить от разговоров о необъяснимых и экстраординарных вещах, все же передумала. Вдвоем они опустошили сумки и расставили все свои запасы на палаточной витрине. Гвендолин выставляла их по категориям – лечебные, успокаивающие, любовные, а Регина бечевкой привязывала к ним бумажные ценники. Это оказалось непростой задачей. Будто в продолжении вчерашней бури поднялся сильный ветер и то и дело вырывал бумажки из рук, разнося их по улице. Торговля в последующие часы шла неважно. По большей части люди проходили мимо, лениво скользнув взглядом по рядам прозрачных и темных баночек. Вскоре Регина совсем задрогла от ледяного ветра, несмотря на кожаную куртку. Гвендолин счастливо тронула дочь за плечо и сказала, «Пойду возьму нам по горячему кофе, чтобы согреться». Регина ответила матери натянутой улыбкой и проводила ее взглядом до ближайшей кофейни. Она обхватила себя за предплечье, и топталась на месте, пытаясь вновь почувствовать пальцы заледеневших ног. Если так пойдет дальше, то торговлю придется свернуть, даже не отбив затрат на аренду. Регина раздраженно клацнула зубами и вдруг в толпе проходящих мимо людей заметила ее. Незнакомая седоволосая женщина в темном плаще стояла на другом конце улицы и безотрывно глядела на Регину. От ее пристального взгляда стало еще холоднее, а по коже пробежала волна мурашек. Регина спешно отвела глаза, решив не провоцировать незнакомку на контакт. Но будто назло женщина двинулась ей навстречу. «Вот черт!» Седовласая подошла ближе и только когда оказалась в полуметре от Регины, промолвила. «Гвендолин, это ты?» В голосе женщины сквозили растерянность и удивление. Регина же была удивлена не меньше, услышав из уст незнакомки имя матери. Вблизи Регине удалось получше разглядеть ее. Морщинистое, но подтянутое лицо, серые пронзительные глаза и кудрявые белые волосы, рассыпавшиеся пышной гривой по плечам и спине. Женщина была высоко ростом и почти нависала над Региной. Опустив глаза ниже, Регина заметила на ее плаще кант из кельтской вязи. Плащ не выглядел современно. Но сегодня же Мабон — древний кельтский праздник. И многие люди отдавали дань традициям своим способом. «Боюсь, вы ошиблись», — робко ответила Регина, подняв глаза. «Гвендолин моя мать, вы с ней знакомы?» Глаза женщины изумленно округлились, а лоб пересекли борозды морщин. «Да, мы были знакомы когда-то». — выдавила женщина, разглядывая Регину. Теперь-то она наверняка увидела различия между ней и Гвендолин, хотя они и правда были почти неотличимы друг от друга. «Простите, как ваше имя? Гвендолин отошла ненадолго, но я могу передать, что вы ее спрашивали», — сказала Регина, а потом спохватилась. «О, в честь Мабоны я кое-что дам вам в подарок, подождите минутку». Регина нырнула под палаточный стол витрину в поисках лучшего бальзама от мигреней, который они приберегли для особенно щедрого клиента. Но он все не попадался. Пусть бальзам отправится в добрые руки. Да и реклама лишняя им не помешает. Регина с минуты копалась в пакетах, а когда нашла искомое, издала победный возглас и выпрямилась. «Вот, возьмите бальз...» Начала Регина, но у палатки уже никого не было. Она замерла с баночкой в руке, глазами выискивала в толпе белые кучерявые волосы, но женщина словно растворилась в воздухе. Как жаль. А ведь Регина даже не успела разузнать ее имени. Зато на другой стороне улицы она заметила идущую к ней мать с двумя стаканчиками кофе. Когда она подошла, то себе оставила Американо, а Регине протянула капучино с ореховым сиропом. «Ну как, продала что-нибудь, пока меня не было?» — поинтересовалась Гвендолин, отпивая кофе из пластикового стаканчика. «Не особо», — пожала плечами Регина, сделала глоток и добавила удрученно. «Если честно, то ничего». Гвендолин не ответила, а лишь задумчиво покачала головой. «Кстати, тебя спрашивала какая-то женщина». «Какая женщина?» «Высокая такая», — описала Регина. «Уже не молодая, но и не совсем пожилая. Хоть волосы у нее были совсем белые кудрявые». Тут стаканчик выпал из рук Гвендолин, и асфальт залила темная жидкость. Лицо матери побледнело, а глаза наполнились уже знакомым Регине чувством. В них отчетливо читался страх. «Мам, что такое?» — забеспокоилась Регина. «Мама и правда выглядела странновато, но вблизи опасной». «Почему именно опасной?» «Странно звучит в этом контексте. Не показалось». «Ты ее знаешь?» Гвендолин помолчала пару секунд, а затем замотала головой и тихо сказала. «Нам пора домой». С самого возвращения мать не проронила ни слова. Она сбросила сумки с нераспроданными снадобьями на кухне, шустро проскочила по лестнице наверх и закрылась в своей комнате. Регина, все еще пребывая в растерянности, поднялась вслед за ней и замерла у закрытой двери, вслушиваясь. Изнутри шел терпкий травяной аромат и доносилось неразборчивое бормотание, как если бы Гвендолин читала молитву. Регина постучала костяшками пальцев по двери, а затем повернула ручку и вошла. Вокруг были расставлены все защитные свечи, какие только можно было найти в доме, а в центре комнаты сидела на полу мать. Она сложила руки на груди, мерно раскачивалась в трансе и бормотала что-то невнятное. На секунду Регине почудилось, что мать бубнила на неизвестном ей языке, но, возможно, это был лишь обман слуха. Регина подошла к матери со спины и осторожно дотронулась до ее плеча. Гвендолин тут же вздрогнула и обернулась. Руки матери знакомо подрагивали. Дурной знак. «Мам, все в порядке?» «Не знаю, милая», — дрожащим голосом изрекла Гвендолин и вытерла под со лба тыльной стороной ладони. «Что-то неспокойно мне сегодня, тревожно». Регина и сама испытывала похожее чувство. Сначала ураган, затем ночной кошмар и эта загадочная птица с обжигающими перьями. И, конечно же, седовласая незнакомка, вызвавшая у матери острый приступ панической атаки. Что бы это все могло значить? «Ты поэтому зажгла весь свой свечной арсенал?» – спросила Регина. Она хотела было затушить парочку во избежание пожара, но мать вдруг закричала. «Не трогай! Они защищают нас!» Регина отдернула руку и раздраженно закатила глаза. «Может, ты расскажешь уже, что происходит?» — не выдержала она. «От кого ты пытаешься нас защитить? От кого мы постоянно бежим?» Мать не удостоила ее ответом, а только продолжила шептать и раскачиваться в такт своим речам. Регине вдруг сделалось не просто страшно. А даже жутко. На ее глазах мать сходила с ума. А что если и ей, Регине, передалось материнское безумие? Появившиеся странные сны и сгорающие в руках перья вполне могли быть свидетельством прогрессирующей шизофрении. Кто знает, вдруг Михаил был не так уж неправ на ее счет. Ты чертова убийца. Регина вылетела из комнаты матери и вернулась в свою. На стене висело большое прямоугольное зеркало в медной оправе, купленное на барахолке пару лет назад, которое теперь кочевало из дома в дом, не вписываясь ни в один интерьер. Регина взглянула на свое отражение, пытаясь убедиться, что выглядит как обычный человек, и никакого безумного огонька не таится в глубине ее синих глаз. На первый взгляд она была такой же, как всегда, спокойной, хладнокровной, но и мать с виду казалась абсолютно благоразумной. Становилось больно от мысли, что человек, к которому Регина так сильно привязана, и не только кровными узами, вдруг начинает терять рассудок. Размышления ее прервались оглушительным раскатом грома, расколовшим небеса, а в окна ударили потоки начавшегося ливня. В этот же миг зеркало с хрустом треснуло пополам. Оттянущиеся наискосок линии разлома бежали мелкие трещинки, будто на льду. Отражение Регины разломилось на сотню кусочков, и в каждом из них она ловила свой недоуменный взгляд. Она завороженно провела пальцами по стеклянным бороздкам и вдруг ощутила резкую боль. Поднесла соднящий палец к лицу и увидела выступившую кровь. «Регина!» — громкий окрик матери вывел ее из оцепенения, и она рванула пулей на зов. Мамин голос был не на шутку испуганным. Регина вновь бежала в ее комнату, но Гвендолин там не оказалась. Она прошла к черному выходу в задней части дома и обнаружила мать, сидевшую на коленях напротив входной двери. Щурясь в темноте, Регина нащупала на стене выключатель и пощелкала панелью. Света в доме не было. «Мам?» – позвала она, но та не реагировала. Гвендолин сидела на полу и все еще что-то торопливо шептала. Но Регина ничего не могла разобрать. Слова сливались в неведомую тарабарщину. «Мам, что случилось? Почему ты кричала?» Гвендолин заправила за ухо выбившуюся прядь черных волос, развернулась и схватила дочь за плечи. «Регина, быстро собирай вещи, мы должны уезжать сейчас же! Что происходит? Почему?» – недоумевала Регина. В любой другой день она не удивилась бы. Но сегодня мать практически плакала от ужаса. «Я сказала сейчас же!» – закричала она и снова принялась шептать на неизвестном языке, сев напротив двери. Поведение матери пугало Регину больше, чем треснувшее ни с того ни с сего зеркало. Гвендолин странно взмахивала руками, будто совершая некий обряд. Не понимая, откуда она набралась таких вещей, Регина начала было подниматься по лестнице, как вдруг входная дверь с шумом распахнулась. Регина обернулась и увидела, как с порывом ветра и дождя в дом начал наплывать призрачный туман. Сердце сжалось от страха и неприятия происходящего. Время словно замедлило свой ход. Ноги Регины приросли к лестнице, и она стояла, не двигаясь. Из струящегося с улицы тумана плавно, словно не касаясь земли, выплыли три фигуры в темных плащах. Регина разглядела на кромке их балахонов вышивку в виде знакомого кельтского плетеного узора. От возникшего в голове воспоминания ее заколотила дрожь. Головы прибывших были накрыты капюшонами, но даже в темноте Регина угадала под ними женские лица. Узнала она среди них и седовласую женщину. Гвендолин заслонила собой оцепеневшую дочь – Фигуры замерли напротив них, не говоря ни слова, и посверкивая глазами в полумраке. «Я не вернусь! Вы не заставите меня!» Гвендолин, вдруг взревела, выставила вперед руки и выпустила в гости заряд искрящейся энергии. Глаза у Регины поползли на лоб от изумления. Голова закружилась, и Регина схватилась рукой за перила, чтобы не упасть без чувств. Женщина, на которую был нацелен гнев Гвендолин, перехватила заряд рукой и отвела в сторону с поразительной скоростью. Затем резко дернула руку вниз, и Гвендалин упала, словно прикованная к полу. Она, признав свое бессилие, истошно завыла. «Прошу, не надо, оставьте нас, умоляю!» — запричитала она, распластавшись на полу. Волосы ее совсем растрепались и черным ковром раскинулись по паркету, скрывая испуганное лицо. Регину обуял страх. Подобное она могла видеть разве что в кино. Реальность же оказалась страшнее любого фильма ужасов. «Ты нарушила обед данной ковену, и за это будешь сурово наказана», произнесла центральная фигура и сбросила с головы черный капюшон. То была высокая женщина преклонных лет. Лицо ее, слегка задетое морщинами, обрамляло облако седых кудрявых волос. Голос ее был глубоким, певучим, но ледяным, как и взор, который она обратила на Регину. Она ощутила силу, исходившую от ночной гости, и внутри нее все сжалось в комок. Это и вправду была та незнакомка с ярмарки. «Мама, что происходит? Кто эти люди? И почему они ворвались в наш дом?» Дрожащим голосом воскликнула Регина. Хотелось также спросить про ту сверхъестественную чертовщину, свидетелем которой она стала. Но мысли от страха разбегались в разные стороны, как тараканы. Мама не отвечала, а только горько плакала, боясь поднять лицо. Тем временем члены зловещей троицы подняли руки, И выставили ладони в сторону Глендалин. Регина уже видела, что должно произойти вслед за этим жестом, а потому лихорадочно перебирала в уме варианты. Оторвав, наконец, ноги от пола, Регина одним прыжком пролетела через нижние ступеньки лестницы, схватила длинный зонд с острым концом из корзины в углу. Она встала перед матерью и выставила зонт острым концом вперед. «Убирайтесь сейчас же, пока я не вызвала полицию!» – прокричала Регина, чувствуя, как тесно стало сердце в грудной клетке. Подумать только, до чего безумно и глупо это должно быть выглядит. Девушка с зонтиком против мистической троицы. Однако огнестрельного оружия в доме не водилось, кухонного ножа под рукой не было, а защищаться чем-то все же было необходимо. С трудом понимая, что делает, Регина с воинственным воплем замахнулась на кудрявую высокую женщину. Но та выбила зонт у нее из рук. Он отлетел в коридор. Больше обороняться было нечем. Регина часто-часто задышала и ощутила, как на лбу выступила испарина. Волосы незнакомых подхватил гуляющий по дому вихрь. На лицах читалась угроза, будто вот-вот произойдет неминуемое. В голове Регины мысленно велся секундный отчет. Мамин вопль вывел ее из ступора, и неожиданно для себя она закричала. «Подождите, постойте!» Вихрь вокруг женщин затих. Регина облегченно выдохнула. «Может, удастся немного потянуть время и вызвать стражи правопорядка?» «Я сделаю все, что вы скажете, только прошу, объясните, что происходит?» Ненадолго между ними повисло молчание. Но тут глава троицы вновь заговорила. «Твоя мать — потомственная ведьма, сбежавшая из Ковена девятнадцать лет назад. Она совершила преступление против своих сестер и должна понести наказание. На протяжении многих лет Гвендолин скрывалась от нас, окружив себя сильной защитной магией. Но никакое колдовство не сумеет так долго обманывать ведьм». «И вот мы здесь. Мы пришли взимать плату!» Взгляд суровой женщины впился в нее, как шип дикой розы, и причинял почти физическую боль. Регина молча выслушала гостю, но принять подобное всерьез не могла. Это оказалось выше ее понимания. «Ведьмы? Кован? Колдовство?» Всего день назад Регина причитала, что хочет в колледж, нормальную жизнь, как у всех, а сейчас смотрела на трех безумных женщин со светящимися руками и разлетающимися вокруг них искрами. Все это было похоже на дурной сон, но до безобразия реалистичный. Регина украдкой ущипнула себя за руку и с огорчением поняла, что бодрствует. По древнему обычаю, ведьма, совершившая клятву преступничества и предавшая свой ковен, должна предстать перед трибуналом, после чего ее казнят. Регину словно ударили под дых. «Казнят? Из какого века прибыли эти дамочки?» «Прошу, не надо!» — плакала мать за спиной Регины. Ведьмы синхронно скинули руки, к чему-то готовясь. Сердце Регины в панике забилось, в ушах неприятно зашумело, а в висках молоточками застучала головная боль. «Это что, шутка такая?» С предыханием выдавила она и стала беспокойно озираться по сторонам, выискивая скрытые камеры. «Не может быть, чтобы все это было правдой! Вы из какого-то шоу, да? Нам хотя бы заплатят за этот глупый розыгрыш!» Седоволосая женщина не оценила шутки и в ответ лишь качнула ладонью в ее сторону. В тот же миг гортань Регины опухла изнутри, стало нечем дышать. «По-твоему, похоже, что я шучу?» бесстрастно ответила незнакомка, пока Регина судорожно пыталась Сдохнуть. Ведьма прищелкнула пальцами, и пытка мгновенно прекратилась. Регина согнулась пополам, силясь восстановить дыхание. Нет, пожалуй, авторы глупых телевизионных розыгрышей на такое не способны. А теперь не мешай мне исполнять долг. Женщина, угрожающе нависла над ними с матерью. Регина стремительно разогнулась. «Постойте!» — крикнула она, оборонительно выставляя вперед руки. «Я пойду вместо нее! Пусть судят меня!» «В счет долга матери!» Регина стояла, изумляя собственным словам и роняя слезы на дощатый пол. Она все еще не верила в происходящее, однако рационально осмыслить ситуацию времени не было. Она действовала быстро, импульсивно. Главная ведьма опустила руки. Две другие растерянно взглянули на нее. «Но Кередвена — это против правил!» шикнула на суета, что стояла по правую от нее руку. Названная Кередвеной промолчала и подошла ближе к Регине. Она смотрела ей прямо в глаза, не моргая. Она видела страх, охвативший Регину, отчаяние, с которым она выступила против них, и преданность дочери, которая боялась потерять мать. Все это Кередвена поняла, и, возможно, сердце ее было не таким каменным, как показалось на первый взгляд, потому что она изрекла. «Хорошо, Регина. Будь по-твоему. Я не стану выдавать Гвендолин трибуналу». Керридвена протянула ей руку. Регина взглянула на ее ладонь. Слегка сморщенная, она выдавала возраст женщины. Регина робко вложила свою руку в ее, словно скрепляя договор но Кэрридвена резко дернула и швырнула Регину к своим спутницам. Ведьмы крепко-крепко обхватили ее с обеих сторон, держали, чтобы не вырывалась, пока Кэрридвена завершит начатое. «Прошу, не надо, я умоляю вас!» кричала Регина, брыкаясь, но бледные руки ведьм схватили ее цепко. Кэрридвена встала напротив Гвендолин. Мама подняла на ведьму лицо и посмотрела покорным взглядом. Казалось, она смирилась с исходом, который ее ожидал. «Я не выдам тебя Верховным, Гвендолин. Ты вырастила преданную дочь, хоть мы о ней ничего и не знали все эти годы». «Слава богу», — облегченно подумала Регина. От сердца сразу отлегло. Но Кердвена продолжила. «Вместо этого я накажу тебя стократ сильнее, наложу заклятие забвения, и ты никогда не вспомнишь, что у тебя есть такая прекрасная дочь. Дочь, что спасла тебя, предательницу, от смертной казни». «Дочь, которую я заберу с собой, как дрожайшую плату за твои грязные деяния!» Регина видела, как по щеке матери побежали сверкавшие в темноте капельки слез. Она взглянула на дочь обреченным взглядом, полным тоски и чувства вины, а затем посмотрела на Кередвену и еле слышно промолвила. «Вы ее погубите! Она ее погубит!» Кередвена, игнорируя слова Гвендолин, присела напротив нее и прошептала всего два слова, острым шелестом донесшиеся до Регины. «Забудь навеки!» Она провела у лица Гвендолин ладонью, и взгляд ее поблек. В одночасье с наложенным заклятием Регина ощутила, как внутри нее что-то оборвалось. Навечно порвалась нить, что связывала ее с единственным родным человеком на Земле. Пронеслись мимолетно фрагменты их жизни. Бесконечные переезды и новые дома со старыми отходящими от стен обоями. Шестой Регинин день рождения и вкусный вишневый торт. Мамина улыбка, неумолимо угасавшая, ускользавшая в пустоту забвения. Регина почувствовала, как все воспоминания, связанные с ней, таяли в памяти матери. Для той отныне дочери не существовало. Кередвена помогла Гвендолин встать с пола и усадила ее на нижнюю ступеньку лестницы. Регина посмотрела на мать сквозь слезы. Та сидела с потерянным видом на лестнице, будто в трансе и глядела в пустоту. Видеть ее такое было невыносимо. Боль колом вбивалась в сердце Регины. При живой матери она ощутила себя сиротой. «А теперь нам пора идти», изрекла Кередвена, поднявшись с колен, и вышла в открытую дверь. Плащ ее струился следом, разрезая полотно таинственного тумана. Ведьмы крепко держали Регину, и подталкивали вперед, не дав даже попрощаться с матерью. Дверь захлопнулась, и процессия двинулась к черте леса позади дома. Дорожка тумана вела прямо в темноту между рядами деревьев. Регина поняла, что, вероятно, больше сюда не вернется. Обернулась и напоследок взглянула на их дом, чтобы запомнить то, от чего она втайне мечтала отказаться, а теперь безвозвратно потеряла. Очертания дома скрылись за черными стволами деревьев, а Регину, растерянную, одинокую и плененную ведьмами, поглотила молочная пелена.